Глава сорок восьмая. От неожиданности я едва не подпрыгнула. Может, все-таки показалось? Но сигнал нового сообщения ни с каким другим я не спутала бы, даже сейчас в не слишком-то вменяемом состоянии после приезда супруга. Полуночник решил поговорить? Вообще-то наши с Леной правила общения были предельно просты. Инициатором наших бесед, за исключением пары случаев, была исключительно я. Но стоило бы уже и привыкнуть, что ее временный заместитель плевать хотел на правила и условности. Я сидела в постели, гипнотизируя ноутбук и невольно прислушиваясь к тишине дома. Марат занял гостевую спальню в самом конце короткого коридора рядом со спальней сына. Наши комнаты были слишком далеко друг от друга, чтобы слышать, чем он сейчас занимается. Да и зачем мне это знать? Я контролировать его жизнь не собираюсь и свою контролировать больше никому не позволю. Поэтому спустя пару минут подхватила с тумбочки ноутбук и заглянула в чат, где действительно висело непрочитанное сообщение. «Добрый вечер». Практически ночь на дворе, но я не стала к словам придираться. Меня против воли интересовало, почему он решил вдруг написать. «Добрый вечер. Зачем вы мне пишете?» «Это запрещено». — Ладно, вынуждена признать. Конкретно это правило мы с ним не обсуждали. Сейчас он заявит, что это снимет с него ответственность хотя бы частично. Стоит ли затевать пустой бессмысленный спор? Такие инициативы здесь не в ходу. Обычно этот выбор оставался за мной. — Назначите мне штраф за излишнюю инициативность? Я вздохнула. — Я подумаю, как вас наказать. Стукнула пальцем по клавише. И только когда сообщение юркнуло в окошко чата, и я невольно прочла его снова, мне открылась невольная двусмысленность моего сообщения. Вот что бывает, когда голова забита сумбурными мыслями. Вот что бывает, когда не перечитываешь свои сообщения перед отправкой. Жар прилил к щекам, но исправить я уже ничего не могла. Сообщение обозначилось как прочитанное. — Я могу ловить вас на слове. — Это не то, что вы себе навоображали. «Вы уверена, Потому что звучит многообещающе». «Господи, да почему же в моей жизни все всегда так, не как у нормальных людей?» Пытаешься жизнь свою хотя бы в подобие спокойного русла вернуть, а тут на тебе короткая передышка оборачивается странным знакомством с невмеру инициативным соседом, неожиданным приездом мужа, от которого я сюда избегала, а тут еще и самоуверенный аноним из сети делает без пяти минут непристойные намеки, причем по моей же вине. Не пытайтесь читать между строк. Набрала я дрожащими, непослушными пальцами. «Это тоже здесь не в ходу», — поддразнил полуночник. «А давайте не будем пытаться уйти от вопроса, для чего вы мне написали. Вот это отвлечет его внимание от всякого непотребства». «Решил напомнить вам о себе». «Почему вы так решили?» «Потому что наш последний разговор завершился, как и все предыдущие, неопределенностью». «Разве?» «А мне-то казалось, с моей стороны все как раз было более чем определенно». Правда, говорила это совершенно не в мою пользу, и это зареклась возвращаться к этой странной переписке. А какой определенности вы ждете? Я решил ничего не ждать. А разве не этому учат современная психология? Ни на что и ни на кого не возлагать своих ожиданий. Я усмехнулась, внутренне соглашаясь с его утверждением в форме вопроса. У вас в последнее время происходило в жизни что-нибудь неожиданное? «Что-нибудь такое, на что вы никаких ожиданий не возлагали?» Я невольно бросила взгляд на выходившую в коридор дверь своей спальни и даже поежилась от своевременности такого вопроса. «Предположим, происходило...» «Вы удивились?» «Очень». «Со знаком плюс или минус?» И вот тут мне пришлось ненадолго задуматься. Вряд ли я задавала себе подобный вопрос, и вряд ли ответ на него был простым. — Не знаю. — Почему? — Потому что не задумывалась над этим. В диалог вкралась непродолжительная пауза. — Расскажите, что у вас произошло? Я снова бросила взгляд на закрытую дверь, будто ждала, что супруг по какой-либо причине в нее постучится. Эта внезапно вспыхнувшая в голове одинокая мысль почему-то меня взбудоражила. Но что мог означать этот внезапный прилив нервозности... Я пока не поняла. Внезапный визит, которого я не ждала. Кто-то посмел нарушить ваше уединение? Испортил вам отдых? Я вспомнила настороженный взгляд мужа и его явное желание поговорить, но весь вечер он будто сдерживался от требования. Раньше ему ничего не стоило выйти из себя за минуту и потребовать объяснений. Мне слабо верилось в его стремление себя перевоспитать, но... Параноидально винить его в том, что он примчался сюда для того, чтобы учинить новый скандал, я не собиралась. В конце концов, я понимала, что разговор еще впереди, потому что в спонтанность его визита так и не поверила. Никто ничего не нарушал и не портил. Я не лукавила. Я старалась быть честной в собственных ощущениях, а заодно училась ценить собственные границы. Поэтому коротко попрощалась с жаждавшим общения полуночником и отправилась спать, ощущая смутное чувство вины перед мужем за то, что почти собралась осуждать с настырным незнакомцем свою личную жизнь. Глупое и совершенно в нынешней ситуации неуместное чувство вины. С точки зрения разума определенно, но сердце все равно виновато подрагивало, даже на утро, когда мы молчаливо собрались за поздним завтраком. Сашка привычно ворковал с нами обоими, попросту радуясь, что мы снова вместе. Я механически раскладывала яичницу по тарелкам и резала овощи. Муж разливал сок по стаканам. Мы делали вид, что это обычный, ничем не примечательный завтрак, и думаю, каждый поодиночке готовились к неминуемому разговору, который и вскроет истинную причину приезда Марата. Все шло к тому: ровно до тех пор, пока в дверь коттеджа не позвонили.